Семь тридцать. Тони Галла считала, что Кленчу станет уже безработной. Она окинула взглядом свой кабинет. Она недолго в нем пробыла. Только-только стала его обустраивать. На письменном столе поставила свою фотографию с мамой и сестрой Беллой. Снимок был сделан несколько лет назад, когда мама была здорова. Рядом лежал старый потрёпанный словарь Тони. Она никогда не была сильна в орфографии. Всего лишь на прошлой неделе она повесила на стену свой портрет семнадцатилетней давности, на котором она, такая молоденькая и полная энтузиазма, снята в форме констебля полиции. Ей трудно было поверить, что она уже лишилась этой работы. Она теперь знала, Что сделал Майкл Росс? Он очень умно и хитро обошел все установленные ею меры предосторожности, нашел слабые места в охране и воспользовался ими. Так что винить некого, кроме самой себя. Она не знала этого два часа назад, когда звонила Стэнли Оксенфорду, председателю совета директоров «Оксенфорд Медикл», И держателю основного пакета акций, то не боялась звонить ему. Ей предстояло сообщить Оксенфорду ужасную новость и принять на себя вину. Она приготовилась вынести его огорчение, возмущение и, возможно, ярость. А он спросил: "С вами все в порядке?" То ничуть не расплакалась. Она никак не ожидала, что его первой мыслью будет забота о ней. Не заслуживала она такого доброго отношения. — В полном, — ответила она. — Мы все надели костюмы, прежде чем войти в дом. — Но вы должно быть без сил. — Я урвала часок сна около пяти. — Отлично, — сказал Стэнли и поспешил перейти к другому. — Я знал Майкла Росса, тихий такой, лет тридцати. Работал с нами лет восемь. Опытный лаборант. Как, черт побери, такое могло случиться? Я нашла у него в саду, в сарае, мертвого кролика. Думаю, он принес это существо из лаборатории, и кролик укусил его. Сомневаюсь отрезал Стэнли. Скорее всего, он порезался зараженным ножом. Даже опытные люди бывают неосторожные. А кролик был просто любимцем Майкла, который умер от голода, когда он заболел. То не хотелось бы сделать вид, будто она этому поверила, но она должна была выложить боссу факты». «Этот кролик находился в импровизированной биозащитной камере», — сообщила она. «Все равно я сомневаюсь. Майкл не мог работать один в ЛБЗ-4, даже если коллега не видела его. В каждом помещении установлены телевизионные камеры. Не мог он выкрасть кролика. Это было бы обнаружено на мониторах». Кроме того, чтобы выйти, ему надо было пройти мимо нескольких охранников. Они бы заметили, если бы он нес кролика. И, наконец, ученые, работающие в этой лаборатории, на другое утро тотчас увидели бы, что одного животного не хватает. Они, наверное, не могут отличить одного кролика от другого. Но уж сколько кроликов задействовано в эксперименте, Они знают. Несмотря на ранний час, мозг Устенли Стэнли заработал, как мотор в его Феррари, подумала Тони. И все равно он ошибается. Все эти охранные заграждения я устанавливала, сказала она. И говорю вам, идеальной системы не существует. Вы, конечно, правы. Если представить ему веские соображения, он может неожиданно быстро сдать позиции. Я полагаю, у нас есть видеозапись последнего пребывания Майкла в ЛБЗ-4. Это стоит в моем списке для проверки. Я приеду около восьми. К этому времени приготовьте мне, пожалуйста, ответы на возможные вопросы. «Еще одно. Как только явятся сотрудники, пойдут слухи. «Могу я сказать людям, что вы собираетесь перед ними выступить?» «Точно. Я выступлю перед всеми в главном вестибюле, скажем, в половине десятого». Главный вестибюль в старом доме был самым большим помещением в здании. В нем всегда проводились большие собрания». Затем Тони вызвала Сьюзен Макинтош, одну из охранниц, хорошенькую девушку, двадцати с лишним лет, с выщипанными бровями и короткой стрижкой. Сьюзен сразу заметила портрет на стене. «А вам идет форма», — сказала она. «Спасибо. Насколько я понимаю, у вас конец смены. Но мне для одного дела нужна женщина». Сьюзен кокетливо приподняла бровь. Я знаю, когда возникает такое чувство. Тони вспомнила рождественскую вечеринку, которая была в пятницу. Сьюзен выглядела на ней как Джон Траволта в фильме Бриолин. Зализанные назад волосы, джинсы в обтяжку и туфли на резиновом ходу, прозванные в Глазго бордельными безшумками. Она пригласила Тони на танец. Тони ласково улыбнулась и сказала, «Пожалуй, не стоит». Немного позже, пропустив несколько бокалов вина, Сьюзен спросила, спит ли Тони с мужчинами. «Реже, чем хотелось бы», — сказала Тони. Тони льстила то, что такое молодое и красивое существо тянется к ней, но она делала вид, что не понимает намека. Когда сотрудники станут приходить, мне надо, чтобы вы поговорили с каждым. Поставьте стол в главном вестибюле и не давайте им пройти в кабинеты или лаборатории, пока вы с ними не поговорите. А что я должна им говорить? Скажите, что произошло серьезное нарушение в хранении вирусов, и профессор Оксенфорд намерен сегодня утром обо всем рассказать. «Держитесь спокойно и уверенно, но не входите в подробности. Лучше всего предоставить это Стэнли». «Окей». «Затем спросите каждого, когда он или она в последний раз видели Майкла Росса. кое «Кое-кого уже спрашивали об этом вчера вечером по телефону, но лишь тех, кто работает в ЛБЗ-4. Однако от перепроверки беды не будет». Если кто-то виделся с ним после того, как он в воскресенье две недели тому назад ушел отсюда, немедленно сообщите мне об этом. Окей. Теперь надо было задать деликатный вопрос. И то не помедлила, но потом все-таки задала его. Как вы думаете, Майкл был голубой? Он не был активным. Вы уверены? Инверберн, маленький городок. У нас есть два паба для голубых, клуб, пара ресторанов, церковь. Я знаю все эти места, и я ни разу не видела его ни в одном. Окей надеюсь вы не станете отрицать если я скажу что вам это известно так как ничего страшного сьюзен улыбнулась и в упор посмотрела на тони вам пришлось бы хорошенько потрудиться чтобы оскорбить меня спасибо этот разговор состоялся почти два часа назад С тех пор Тони большую часть времени посвятила просмотру видеозаписи последнего посещения лаборатории Майклом Россом. Теперь у нее были готовые ответы, которых ждал Стэнли. Он расскажет ему, что там произошло, и он, по всей вероятности, попросит ее подать в отставку. Она вспомнила свою первую встречу со Стэнли. Она была в наихудшем за всю свою жизнь положении – Делала вид, что является вольным консультантом по обеспечению безопасности, но клиентов у нее не было. Фрэнк, с которым она прожила восемь лет, ушел от нее, а мать впала в старческий маразм. Тони почувствовала себя как Иов после того, как он отрекся от Христа. Стэнли пригласил ее к себе и предложил контракт на короткий срок. Оксенфорд разработал медикамент столь ценный что приходилось опасаться как бы он не стал предметом промышленного шпионажа и он хочет чтобы она это проверила тони не сказала что это ее первое поручение прочесав все помещения и удостоверившись что там нет подслушивающих устройств Она стала смотреть, не живет ли кто-либо из основных сотрудников непосредством. В результате стало ясно, что на Оксенфорд Медикал нет шпионов. Но к своему смятению Тони обнаружила, что Кит, сын Стэнли, обкрадывает компанию. Она была в шоке. Кит казался ей обаятельным и ненадежным, «Но что же это за человек, который крадет у собственного отца?» «Старик выдержит, у него полно денег», — небрежно произнес тогда Кит. А то не знала по своему многолетнему пребыванию в полиции, что склонность к злодеяниям не присуща глубокой натуре. Преступники просто мелкие алчные людишки, чьи поступки не имеют серьезных оправданий». Кит пытался уговорить ее замять это дело. Он обещал никогда больше так не поступать, если Тони на этот раз не поднимет шума. У нее язык не поворачивался говорить недавно пережившему горе человеку, что его сын бесчестный человек. Но промолчать было бы нечестно. Так что под конец она не бестрепета рассказала Стэнли все. Она никогда не забудет, как изменилось его лицо. Он побелел, лицо перекосилось, из горла вырвалось «Ох!», словно его внезапно пронзила боль. В этот момент, когда он пытался совладать с чувствами, она увидела, какой он сильный и одновременно чувствительный, и ее неодолимо потянуло к нему она правильно решила сказать ему все и была за это вознаграждена. Стэнли уволил Кита и подписал Стони постоянный контракт. За это она всегда будет железно верна ему. Она была преисполнена решимости отплатить за доверие. И жизнь стала лучше. Стэнли быстро повысил ее Она по-прежнему отвечала за безопасность и стала менеджером по оборудованию с более высоким жалованием. Тони купила красный Порше. Однажды она упомянула, что играла в сквош в национальной полицейской команде, и Стэнли предложил ей сыграть с ним на корте компании. Тони победила с небольшим перевесом, и они стали играть каждую неделю. Оксенфорд был физически в очень хорошей форме и делал длинные броски. Но Тони была на 20 лет моложе и обладала мгновенной реакцией. Ему удавалось время от времени переиграть Тони, когда внимание ее рассеивалось, но в итоге она обычно выигрывала. Постепенно она узнала его лучше. Оксенфорд играл сильно, идя на риск, что часто вознаграждалась. Боролся за выигрыш, но умел и проигрывать. Тони, как и он, отличалась сообразительностью и любила попекироваться. Чем больше она узнавала Стэнли, тем больше он ей нравился. И, наконец, наступил день, когда она поняла, что он не просто ей нравится. Это было нечто большее, И сейчас Тони чувствовала, что для нее страшнее не потерять работу, а больше его не видеть. Она только собралась пойти в главный вестибюль, чтобы встретить Оксенфорта, когда он войдет. Как зазвонил телефон, женский голос с акцентом Юга Англии произнес «Это Одетта». «Привет». Тони обрадовалась. Одетта Крейси работала детективом в Лондоне, в полиции Метрополии. Они познакомились в Хендене на курсах пять лет назад. Они были одного возраста, Одетта была не замужем, и после того, как Тони рассталась с Фрэнком, они дважды отдыхали вместе. Не живя они так далеко друг от друга, были бы близкими подругами, а так они каждые две недели разговаривали по телефону. Одетта сказала... Я насчет жертвы вашего вируса. Почему это тебя заинтересовало? Тони знала, что Адета работает в группе по борьбе с терроризмом. Впрочем, я могла бы не спрашивать. Точно. Я только скажу, что название «Мадоба-2» прозвучало здесь как сигнал тревоги. И предоставлю тебе «додумывать» то не насупилась. Она сама работала в прошлом в полиции и могла догадаться, в чем дело. У Адеты были разведданные, указывавшие на то, что некая группа интересуется Мадабой 2 Один из подозреваемых мог упомянуть об этом на допросе, или разговор о вирусе был подслушан, или кто-то, сидевший на прослушке, напечатал это название в поиске на компьютере. И теперь... «Если какое-то количество вируса пропадет, команда по борьбе с терроризмом заподозрит, что вирус украден фанатиками». «Не думаю, чтобы Майкл Росс был террористом», — сказала Тони. «По-моему, он просто привязался к находившемуся в лаборатории животному». «А как насчет его приятелей?» «Я нашла его адресную книжку, и инвербернская полиция проверяет сейчас» что там значится». «А ты оставила у себя копию». Копия лежала у Тони на столе. «Могу сейчас же переслать ее тебе по факсу». «Спасибо, это сохранит мне время». Адетта сообщила номер факса, и Тони записала его. «Как ты ладишь с красавчиком-боссом» ни никому не говорила о своих чувствах к Стэнли, но Дета была телепаткой. «Ты же знаешь, я не считаю возможным заниматься сексом на работе. Да и вообще, у него недавно умерла жена. Полтора года назад, насколько я помню. Не такой большой срок, когда люди были женаты почти сорок лет» и он предан своим детям и внукам, которые наверняка возненавидят всякую, кто попытается заменить умершую жену. Знаешь, чем хороша жизнь с мужчиной старше тебя? Он ужасно волнуется, что недостаточно молод и силен, и потому в два раза больше старается ублажить тебя. Придется поверить тебе на слово. «А то как же! Ах да! Чуть не забыла! Ведь он богат!» «Слушай, я тебе вот что скажу. Если ты решишь, что не хочешь его, я его возьму. А пока дай мне лично знать, если обнаружишь что-то новенькое про Майкла Росса». «Конечно!» Тони повесила трубку и посмотрела в окно. Тёмно-синий Феррари F50 Стэнли Оксенфорда как раз подъехал к месту, отведенному для президента компании. Тони вложила копию адресной книжки Майкла в факс и набрала номер факса Одетты. Затем с чувством, какое испытывает преступник перед объявлением приговора, пошла встречать своего начальника.